Глава 13. Вчера к вечеру я устал, как собака, поэтому на сообщение Аллы, в котором она сообщала, что к ней приехала издалека подруга, и поэтому она сегодня будет ночевать у себя, особо не заострил внимания. У себя так у себя. Я не тиран, прекрасно понимал, что порой необходимо отдыхать друг от друга, да и личное пространство никто не отменял. Девочки решили устроить посиделки, я не против. В общем, ничего не предвещало, как мне казалось. Я спокойно приехал домой, принял душ, поужинал и лег спать. И утренняя взволнованность Раисы Христофоровны меня озадачила. Сначала подумал, что она преувеличивает, либо у них с Аллой произошел какой-то конфликт. Пройдя в свой кабинет, вытащил телефон и набрал номер Аллы. Неприятное ощущение и непонимание происходящего появилось после того, как она не ответила на мой звонок. Утреннего сообщения от нее сегодня тоже не было. Хотя это было ее ежедневным ритуалом. Сколько бы я ни набирал ее номер, Алла не отвечала на мои звонки. Совсем, абсолютно. Просто игнорировала, а потом и вовсе отключила телефон. Уход по-английски или что-то другое. Вроде взрослые люди, что за показательные выступления. Манипуляция. В голове множились вопросы. Но терзаться неопределенностью в собственной голове ⁇ это пустая трата времени, которого у меня не было. «Надо было решать рабочие вопросы и как можно быстрее. Искать нового аниматора на роль Снегурочки почти перед самым Новым годом — бесперспективное занятие. Поэтому я принял единственно правильное решение в этой ситуации. Обратился к Даше. Она и текст знает, и деньги ей не будут лишними. На часах было около шести часов вечера, когда я поднялся на третий этаж, где стояла огромная новогодняя елка, и без устали работали аниматоры». Купив на фудкорте стакан кофе, встал у одной из колонн и наблюдал, как веселая ребятня прыгает на перегонки на шариках, а гномы и снегурочка помогали им прийти к финишу. Дети смеялись, радостно визжали, а я не мог отвести взгляда от Дарьи. Она была настолько органична, лучезарна в своем образе, что мне самому вдруг захотелось стать одним из этих детей. Приятное и необычное чувство в этот момент растекалось и множилось в груди отгоняя мрак, который окутывал и поглощал мое настроение весь день. Оторвал меня от этого занятия звук телефона. Вытащив трубку из кармана, принял вызов и отступил подальше от шумного веселья. «Слушаю». «Привет, Макар», — Произнес в трубку Женька. Звонок брата стал неожиданностью. «Привет. Я думал, вы с Риткой давно уже улетели к морюшку греть косточки и встречать этот Новый год под пальмами. А мы и так уже?» Чувствовалось, что Женька улыбался, и это грело душу, хоть у кого-то есть радость в жизни. «Вот, только прилетели, решил тебе набрать». «Похвастаться и подразниться?» Я усмехнулся. «Сколько там за бортом?» «Плюс тридцать в тени, а на солнце так вообще пекло», — рассмеялся брат, явно наслаждаясь погодой. «Да ладно тебе, у нас почти столько же, только со знаком минус. Слушай, у меня тут вопрос возник один». «А ты с кем Новый год встречать будешь? Может, к родителям сгоняешь, раз вы с Салкой расстались?» «А кто тебе сказал, что мы расстались?» И я весь внутренне напрягся. В трубке повисла неприятная пауза, и брат, явно испытывая неловкость, кашлянул перед тем, как продолжить. «Ну, мы Аллу в аэропорту видели с Кристалловым. Они обнимались, целовались. Висла она на нем недвусмысленным образом. Я и сделал выводы. Неправильные, как понимаю». «Да нет, Жень, правильная», — произнес спокойно, чувствуя, как темная злость затапливает разум. Одно радует, что хоть кто-то прояснил для меня ситуацию. «Но к родителям я не поеду. У меня с новым торговым завал полный. Работы море. Не успею». «Понятно. Жаль. Они тоже одни собираются встречать Новый год». «Они всегда так говорят. А потом, оказывается, у них полный дом гостей и родственники, и соседи». Я тихо рассмеялся. «Это да. Ладно, мне пора. А то Ритка уже скучает. Позвоню 31-го». «Хорошего вам отдыха». «Спасибо». Прилетела в ответ, и Женька сбросил вызов. А я, сдавив пальцами трубку, выругался.